на Мелл у Сент-Джеймского дворца выстроился длинный ряд карет. Дворец напоминал сказочно-игрушечный замок с многочисленными укреплениями и башенками. Построенный Генрихом VIII, дворец все еще использовал царствующий монарх. Когда карета Хелла медленно подкатила ко входу, двое слуг распахнули дверцу. А секретарь, посланный лордом Хайдом, провез Хелла через ворота и по двору. У входа на лестницу, ведущую в длинную галерею, Стояли солдаты в стальных шлемах и доспехах, но когда секретарь показал им записку, они пропустили Хэлла, и дворецкий торжественно провозгласил «Сэр Генри Кортни!». Стражники приветствовали его, театрально взмахнув пиками, и Хэлл начал подниматься по лестнице вслед за испанским послом и его свитой. А когда добрался доверху, увидел, что галерея запружена разодетыми джентльменами, изобилие мундиров, медалей, звезд, шляп с перьями и приков было таково, что Хэл почувствовал себя деревенщиной. Он поискал секретаря, который провел его во дворец, но этот болван куда-то запропастился, и Хэл не знал, что дальше делать. Однако он вовсе не чувствовал себя здесь лишним, ведь на нем был сшитый по такому случаю новый красный бархатный костюм, а пряжки на сапогах были из чистого серебра. На шее у Хэлла висел знак рыцаря-навигатора ордена святого Георгия и священного Грааля, принадлежавший некогда его отцу и деду, величественное украшение. На массивной золотой цепи английский лев с рубиновыми глазами, в лапах он держит земной шар, а в небе над ним сверкают бриллиантовые звезды. Знак не хуже мириад других орденов и медалей, украшающих людское сборище в галерее. На бедре у Хэла, нептунова шпага, на ее рукояти сверкает голубой сапфир величиной с куриное яйцо, а ножны выложены золотом. Тут его дружески взяли под локоть, и он услышал голос Хайда. «Я рад, что вы пришли. Нам ни к чему терять время здесь. Это все павлины, распустившие хвосты. Но кое с кем вам стоит встретиться. Позвольте представить вас адмиралу Шовеву, будущему управителю новой верфи, которую его величество строит в Девенпорте. А это лорд Эйшлем, полезное знакомство». От него многое зависит. Освальд Хайт ловко провел Хэла через толпу, которая с готовностью расступалась перед ним. Когда Хайт представлял его, Хэла внимательно разглядывали, признавая его значение просто потому, что он протеже канцлера. Хэл понял, что Хайт постепенно приближается к двери в конце галереи, чтобы быть в первых рядах, когда из этой двери выйду. Хайт наклонился к Хэлу и сказал... «Его Величество вчера в своем кабинете подписал вашу лицензию». Он достал из рукава свиток пергамента, перевязанный красной лентой и скрепленной, оттиснутой на воске большой печатью Англии. «Хонисоут кю малупенце». «Берегите ее!» Он вложил свиток в руки Хэллу. «Не беспокойтесь», — заверил Хэлл, — «этот листок пергамента стоил целого состояния и титула пера». В этот миг толпа заволновалась. По рядам пробежал гул, и дверь открылась. В галерею вступил Вильгельм III, король Англии и штандгальтер Нидерландов в аккуратно вышитых жемчугом туфлях на маленьких ногах. Все собравшиеся разом поклонились. Конечно, Хелл знал об уродстве короля и все равно испытал потрясение. Король Англии был не выше Дориана и горбат, так что алло-голубая мантия Ордена Подвязки поднималась за его маленькой птичьей головой, а массивная орденская золотая цепь словно пригибала его к земле. Его жена, королева Мария, возвышалась над ним. Хотя на самом деле это была изящная миниатюрная женщина, двадцати с небольшим лет. Король сразу увидел Хайда и знаком велел ему подойти. хайд низко поклонился, метя пол пером шляпы. Хелл в двух шагах за ним последовал его примеру. Король через спину Хайда посмотрел на него. «Можете представить своего друга», — сказал он сильным голландским акцентом. Голос короля низкий и звучный, не соответствовал маленькому телу. — Ваше Величество, представляю вам сэра Генри Кортни! — моряк! — сказал король и протянул Хелл руку для поцелуя. Нос у Уильяма длинный, с горбинкой, глаза ясные и очень умные. Хелл удивился, что его так легко узнали, но бегло ответил по-голландски. — Позвольте заверить, Ваше Величество, в моей преданности. Король проницательно взглянул на него и ответил на том же языке. «Где вы научились так хорошо говорить?» «Я провел несколько лет на мысе Доброй Надежды, Ваше Величество», — ответил Хэл. Он подумал, знает ли король о его злоключении в крепости. Темные глаза Вильгельма весело блеснули, и Хэл понял, что король знает. Должно быть, ему рассказал Хайт. Странно, что король Англии когда-то был ее злейшим врагом и нанес немало поражений лучшим английским военачальникам, которые теперь выстроились в галереи, чтобы продемонстрировать свою преданность. «Надеюсь, вскоре получить от вас хорошие новости», сказал Карли. Королева кивнула Хеллу. Хелл поклонился, и королевская чета прошла дальше по галереи. Представление Хелла закончилось. «Идите за мной», сказал Хайт и скрылся в неприметной боковой двери. «Отлично! У короля прекрасная память! Он не забудет вас, когда придет время получать награды» о которых мы и говорили. Хайт протянул руку. «Эта лестница выведет вас во двор. Прощайте, сэр Хэлл. До вашего отплытия мы не увидимся. Но я надеюсь услышать добрые вести о ваших делах на Востоке».